15 глава полгода спустя возвращаясь домой после работы, Руслан мечтал лишь об одной вещи: Тишине. Сегодняшний день оказался слишком шумным. Голова до сих пор гудела от громких криков, жаль, не было никакой возможности ее отрубить. Просто хотелось прилечь сейчас во дворе, полюбоваться подсвеченными заходящим солнцем облаками, очистить голову. Нет, все-таки он мечтал о двух вещах. Второе было желание после лечь в постель, обнять Лику и уснуть. Руслан даже не заметил, что идет, мечтательно, улыбаясь, не отрывая глаз от неба. Идеально. В его жизни все стало идеально, хоть порой и немного шумно, и уж точно хлопотно. Но, может, срабатывала магия первых месяцев отношений, а может, Лика на самом деле была создана для него. Руслан не знал, просто наслаждался каждым моментом. В доме пахло цветами, хотя нет, в последнее время здесь все время пахло цветами. Лика заполнила ими весь дом, заполнила все годами пустующие вазы. Пока она не заставляет его помогать составлять букеты пусть, Руслан не мешал. Нравится видеть свое гнездо в его доме, он с удовольствием отойдет в сторону и понаблюдает. За ней вообще можно было наблюдать вечно, и Руслан точно знал, что ему никогда не надоест. Сегодня цветами пахло как-то по-особенному ярко. Весь стол на кухне был завален букетами, и Лика стояла, уперев руки в бока, и смотрела на них нечитаемым взглядом. «Цветочный магазин решил переехать сюда?» — пошутил Руслан, подходя к ней и целуя. Лика ответила как-то рассеянно, по-прежнему не сводя глаз цветов. Красные, белые и желтые, красивые и пышные — названия Руслан не мог вспомнить. «У тебя появился новый поклонник, я его знаю?» «В том-то и дело, что я тоже не знаю», — протянула Лика с явным усилием, отворачиваясь от букетов. «Это как? Ты не знаешь, кто подарил тебе столько букетов?» «В том-то и дело, что нет», — Лика закатила глаза. «И нет, я уверена, что это не ты». «Думаешь, я не способен подарить тебе столько цветов, чтобы сказать о своих чувствах? Руслан, единственным букетом, что ты мне подарил, были те хризантемы. Конечно, спасибо, что тогда сравнил меня с членом императорской семьи, хотя я тогда так и не поняла, ты выказал мне уважение или решил посмеяться. Вот поэтому я и не дарю тебе цветы, женщина. Для других это просто букет, а для тебя целая история. И что значит эти? Он кивнул на стол. Лика со школы, увлекаясь языком цветов, постоянно рассказывала о том, как важно правильно составлять букет. Руслан никогда не запоминал эту ерунду, но сейчас в груди что-то шевельнулось. Нехорошее. «Неважно!» — дернула она плечом. «Неважно!» — Руслан скептично приподнял бровь. «Камелии! Это камелии! Красные означают любовь!» «Так!» — угрожающе протянул Руслан. «А желтые и белые!» «Тоже. Просто кто-то признался мне в любви, не придавая значения». «Как я могу не обращать внимания на то, что где-то расхаживает человек, который не побоялся тебе признаться, зная, что мы живем вместе?» «Может, он считает, что мы просто друзья?» — Лика пожала плечами. «Ни для кого не секрет, что мы учились в одном классе». «Полгода ты живешь со мной как с другом?» «Я живу с тобой как с мужчиной, но не кричу же об этом на каждом углу». Лика сгребла букеты в охапку, с трудом обхватив руками, и пошла к двери. «Ты куда?» «Отнесу на работу. У нас места нет. Пусть стоят там». «И будешь целыми днями на них любоваться?» «Нет уж, оставляй уже здесь». «Ты уверен?» — Лика перехватила букет удобнее. «Ну ладно, как скажешь». «Камелии. Любовь, значит». Благодушное настроение не хотело приходить, как Руслан не старался. Облака из бледно-розовых стали темными, потом сиреневыми, а после серыми, и теперь плыли по звездному небу, а он все лежал в траве, не шевелясь. Несколько раз на крыльцо выходила лика, потом выглядывали Игорь с Артемом, Руслан не реагировал. Кто посмел признаться его Лике в любви, да еще и таким способом? В груди шевельнулось неприятное чувство, почему он на самом деле никогда не дарил ей цветы. «Вдруг Лика решит уйти к этому поклоннику, такому отзывчивому? Вдруг ей, как Инни, в свое время не хватает его внимания?» «Тётя Лика, а вы не знаете, что с отцом?» — спросил Игорь. «Наверное, слишком устал на работе», — сказала она, делая пометки в рабочем блокноте. «Думаю, лучше его не беспокоить пока. Пусть побудет один в тишине». Игорь понятливо кивнул и с благодарностью на нее посмотрел. Маму безделье отца порой раздражало, поэтому тот предпочитал отдыхать где-нибудь подальше от дома. Тетя Лика не просто относилась с пониманием. Часто сама прогоняла полежать в сад. Но за этим поведением Игорь без труда разглядел тонкую стратегию. Она всегда шла навстречу желаниям отца, но когда что-то было необходимо ей, говорила об этом так, что он соглашался без споров, сам не замечая, что идет у нее на поводу. С одной стороны это восхищало с другой пугала. Отца ведь не зря считали умным. И если тётя Лика так легко им крутит, значит ли это, что самая умная в их семье она? Или это значит, что в жизни любого гения когда-нибудь появляется женщина, которая сможет обвести тебя вокруг пальца, а ты и рад будешь? Игорь пока не определился, хочет ли в будущем жениться. Раньше думал, что навряд ли. Сейчас вроде ничего страшного в этом нет. все зависит от выбранной женщины. Мам, а откуда камелия?» Артем вышел в гостиную, вертя в руках три разноцветных цветка. Это дядя Руслан подарил? Нет. Лика выхватила цветы и сунула их в большую вазу. Подмигнула, потрепала сына по голове и скрылась на кухне. А что? Игорь встал на колени на диване и облокотился о спинку. Они что-то значат? Неужели ты не разбираешься в ханакотоба? возмутился Артем. Это. Игорь почесал затылок, припоминая. «Язык цветов, что ли?» «Именно. Мама знает о нем все». «И что значат эти цветы?» «Красный — любовь», — Артем слабо покраснел. «Желтый — страстное желание, а белый ожидания. ожидание». «Хм, отец не стал бы дарить цветы, означающие ожидания. Чего ему ждать, если тетя Лика и так живет здесь?» — заметил Игорь и вдруг помрачнел. «Думаешь, у нее появился поклонник?» «Что, если она уйдет? «Дядя Руслан тоже не знает Ханакотоба, сказал Артём. «Мама говорила, что эта информация отказывается вмещаться в его чересчур умную голову». «И что это значит? Ты до сих пор не понял?» На лице Артёма явственно проступила жалость и сомнение в умственных способностях друга. «Если бы мама хотела показать, что у нее появился поклонник, она бы принесла любой букет, вообще любой, и дядя Руслан ничего бы не понял». Но он знает, как много значения она придает языку цветов. А тут разные. Одного вида. И много. Значит, он обязательно заинтересуется их значением, протянул Игорь в священном ужасе. То есть тетя Лика сама себе их подарила? Именно. Думаю, что она наверняка захотела демонстративно отнести их на работу, но дядя Руслан не позволил. Теперь они постоянно будут маячить у него перед глазами. Но зачем она сделала так? Чтобы отец решил, будто у нее появился такой настойчивый поклонник? Думаю, это мы скоро узнаем. Но судя по тому, что твой отец уже два часа просто лежит в саду, хотя уже прохладно, а мама не спешит его звать в дом, а ведь уже прохладно, Все идет по ее плану. «Страшная женщина», — прошептал Игорь. Быстро поправился. «Страшно умная. Я пока не решил, хочу, чтобы моя жена была такой. Или наоборот». Ни за что не хочу.